Глава седьмая. Желание моё, как ни странно, сбылось. Несколько следующих дней прошли относительно спокойно. Почему лишь относительно? Да потому что местный люд, разной степени воспитанности и вовсе с отсутствием оной, вдруг осознал, что странный дом и впрямь приводят в порядок, не с виду лишь, а основательно, с планами на долгую и счастливую жизнь. На самом деле планов уходящих далеко за горизонт я вовсе не строю. Мне бы насущные проблемы решить, но кому ж это интересно? Да и предположения, по большей части сказочные, волнуют куда сильнее, чем приземленные ежедневные делишки. Сорванцы-мальчишки все ближе подбираются к забору, явно желая вовсе его перемахнуть и оказаться на вожделенной земле, да только страх, вбитый взрослыми, не так уж и просто преодолеть. Кумушки стали останавливаться у булочной, что аккуратно против моего дрожайшего наследства находилось, Только вряд ли их хлеб до да пышки интересовали. Проклятый дом куда интереснее. А уж если мне доводилось выйти в лавку какую, чтобы обзавестись чем съедобным, так совсем все оказывалось чудно расчудно. Какие бы разговоры ни велись, замолкали. А взгляды, любопытством перегруженные, едва ли дырку во мне не прожигали. Хорошо догадалась за амулетиком в желтый квартал наведаться. А то так ведь можно и проклятье какое схлопотать. Сегодня от Тимоха последний день работает у меня, и дом превратился из развалюхи в добротный особняк. Конечно, до королевских хором ему все же далековато, но и я не принцесса, если уж на то пошло. С рабочим я рассчиталась, с удивлением отметив, что взял он с меня не так уж и много. Пусть я не очень-то в ценах строительных разбираюсь, но все же... Так не пойдет. Хмурюсь, когда парень называет число монеток ему полагающихся. ты работал один, да на совесть, назови хорошую цену. Деньги у меня имелись, и хоть растрачивать их направо и налево не в моих правилах, отблагодарить Тимоху честь по чести хочется. Парень мнет в руках без козырку, взгляд отводит, но молчит. Тимоха, миленький, заискивающе улыбаюсь и пытаюсь в глаза ему посмотреть, что оказывается той еще задачкой. Не могу я так, ты мне помог. Никто больше не пожалел горемычную фею. Про горемычную я немного преувеличила, но в таком деле все средства хороши. Дай мне хоть отблагодарить тебя по-человечески. Наконец парень смотрит на меня, странно как-то, и озвучивает цену, которая уж больно отличается от той, что я себе представляю. Пойдем со мной на ярмарку, на следующей седмице. Щеки работничка розовеют. а потом бордовым слоем румянца покрываются, щедрым таким слоем, что любым румяном на зависть. Впрочем, я отставать от него и не думаю. Чувствую, как лицо начинает пылать. «На ярмарку?» – бормочу придушенно. «Да и зачем переспрашивать?» – выразился парень, понятнее некуда, но я все равно надеюсь, что уши у меня просто заложило. И вообще, ослышалась я. Да только надежда не оправдывается. Она трусливо сбегает, оставив меня наедине с лавиной смущения и удивления. «На ярмарку!» – односложно повторяет Тимоха и головой для верности кивает, чтоб сомнений у меня вовсе не осталось. И пока я молчу, руки его сминают шапку так, что, кажется, швы вот-вот разойдутся, не выдержав такой пламенной любви. «Надо бы отказаться! Непременно надо! Ни к чему мне сейчас ярмарка!» Впрочем, против самой ярмарки ничего я не имею. Закупить всяких мелочей надобно, но не в компании парня. Не готова я как-то вот так сразу. А вместо отказа зачем-то говорю. Хорошо. И только произнеся это, мысленно, со всей силы отвешиваю себе подзатыльник. Нет, ну это надо. Согласилась она. Чего ради, спрашивается? Конечно, Тимоха парень неплохой, работящий, неболтливый. И на лицо не дурен, только... а планы у меня, пусть и не за горизонт сбегающие, а все ж... Хорошо, — бестолково переспрашивает, — и я силюсь улыбнуться. Выходит, так себе, поэтому просто киваю, не придумав ничего лучше. Хорошо, — вновь повторяет, но с таким благоговением, что мне за свои мысли даже стыдно стало, самую малость. Тогда я зайду, это... Да. Красноречием парень никогда не отличался, а сейчас и вовсе все слова растерял. Хотя сомневаюсь, что и у меня в запасе хоть словечко осталось. Угу, мычу на манер недовольной коровы. Тимоха наконец уходит, то и дело оглядываясь, будто опасаясь, что и я и дома вдруг исчезнем. А это ведь было бы прекрасным вариантом исчезнуть для всех. И вот что мне теперь со всем этим делать? Тяжело вздохнув, ухожу в дом и разбираю купленные склянки. Работа отвлекает, и мысли понемногу утихают. Не то чтобы все сомнения разом пропадают, но все куда лучше, чем было. Еще с вечера я набрала ромашку на пустыре за оградой собственного сада. Там же нашлась мать и мачеха. Шалфей да лаванду пришлось купить на рынке. Дорого больно старуха запросила за пять пучков, но я еще у нее и корешки выторговала. так что теперь и покупать не нужно будет. Теперь что шалфей, что лаванда на окошке растут. Прилавок и несколько стеллажей тоже имеются, правда ставить на них еще нечего. Пока приводила в порядок дом, времени на что-то другое совсем не оставалось. Но пришла пора наверстывать упущенное. Выставляю запылившуюся горелку, зажигаю огонь и принимаюсь подготавливать травы. Честно признаться, я не интересовалась тем, что сейчас модно в столице. Может, уже никто и морщин-то не смущается и не желает убирать чернющие круги под глазами, дабы не нарушить естественное течение жизни. Или вот духи. Вдруг у всех разом аллергия на лаванду открылась? Или еще какая напасть? Что если моя холеная мечта просто рухнет, и умение феи здесь вовсе окажутся никому не нужны? Страшно. Последние года три я только и мечтала о том, что смогу продавать мази, настои, Да лосьоны всякие, не из-под полы, боясь наказания дяди Росма, а вот так, в открытую, что будут у меня и покупатели свои, которым нужна будет именно Крискина стряпня, и что в округе никого так ценить не будут, как скромную фею. Конечно, мысли эти были довольно далеки от скромности, но разве я о многом мечтаю? Всего лишь заниматься тем, что нравится, и чтобы это ценилось другими. Простая такая мечта, приземленная. Не о принце же я прошу на белом коне в самом-то деле. Что принца, что коня еще прокормить нужно, а мне бы о себе позаботиться. «У тебя там что-то сгорело!» Голос, совершенно спокойный, заставляет коротко вскрикнуть и подпрыгнуть на месте. Склянка с отваром лаванды, любовно мною приготовленным, летит на пол, но не разбивается, зависает в воздухе в каких-то паре сантиметров от деревянной поверхности. «Ты?» Выдыхаю сипла буквально загораясь от слепящей ярости. «Ты зачем опять?» И вежливость, и воспитание вдруг испарились. Да и как не испариться, если этот, этот, этот сумасброд вновь явился без приглашения и чувствует себя при этом как дома, сидит на моем кресле, греется у моего камина, еще и насмехается надо мной. Вот, искрящейся нитью водружает склянку с отваром на стол и разводит руками. Что-то скучно мне стало. Я едва не задыхаюсь, право слово. Так иди, веселись, только где-нибудь там. Сыжу сквозь зубы, придумывая способ огреть этого нахала чем-нибудь тяжелым по голове. Моей просьбе вполне безобидной, он не внимает. Напротив, устраивается удобней, закидывает ногу на ногу и достает из корзины высокий запотевший стакан. Из совершенно новой корзины с невероятной одруманивающей свежей выпечкой. Жажда крови хоть и не пропала, но все же порядком поутихла. «Угощайся!» – правильно понял этот гад ход моих мыслей, на что я лишь ворчу. «Благодарю, конечно, за щедрость, но я и без вашего предложения угощусь. Раз злость утихла, то пора вспомнить о привычке не тыкать малознакомым или, как в этом случае, вообще незнакомым людям. Гордо задираю подбородок, подхожу к корзине, выбираю то, что больше всего приглянулось. Хотя, будь моя воля, я бы все содержимое утащила. И возвращаюсь к столу. За эти дни спокойствия я обошла все близлежащие булочные. И в желтом, и в зеленом квартале. Но ничего, даже отдаленно похожего на эту прелесть, не нашла. Мужчина смотрит на меня с улыбкой и молчит. А мне и не нужны его разговоры. За корзину я, конечно, благодарна, но не настолько, чтобы расшаркиваться перед ним. Впрочем, мое нежелание его вовсе не интересует. «А неплохо вышло!» – окидывает взглядом комнату, где и трухлявые доски на полу заменили, и стены глиной затерли, и аккуратно закрыли их лакированными досками. Надо бы еще ковер прикупить и вас, красивых. На замечание его молчу. «Да и что тут скажешь? Грубить, тем более с набитым ртом, неудобно как-то». «И что ты собираешься делать со всем этим?» Мужчина поднимается, подходит к столу и опасливо нюхает наполненные склянки. Становится обидно. Чего это он морщится? Ну, опалила чуть веточку крапивы. Не так уж и противно она пахнет. Кремы. Бурчу лишь для того, чтобы он уже отстал от меня со своими вопросами. На дне корзины остается пара пирожков. Я тоскливо смотрю на них, но волевым решением оставляю их на месте. Если кое-кто не покусится на них, то на завтрак у меня будут восхитительные булочки. Кремы? Искренне удивляется мужчина. Угу. отмахиваюсь и возвращаюсь к разбору трав. Все их нужно сложить по особым зачарованным мешочкам, чтобы и аромата своего не растеряли, и гнить не начали, и не пересохли, а то попробуй потом выжать из них хоть каплю пользы. «И зачем тебе столько?» – не унимается этот болтун. «Продавать буду», – огрызаюсь, даже не заботясь о пресловутом воспитании. «На рынок будешь таскать?» – понял по-своему мои слова. «Так тебя там вмиг обворуют». ага, обворуют. Меня? Это он зря. Я девушка, конечно, наивная, но средства свои без не оставляю. Зачем на рынок? Усмехаюсь. Здесь продавать буду. Лавку красоты открою. Последние слова говорю с придыханием и особой любовью. Все же, сколько бы я ни сомневалась, а рискнуть стоит. Если ж не попробую, то и не узнаю, что сейчас модно, а от чего лучше отказаться. Несколько секунд длится тишина а потом ночной незваный гость начинает смеяться громко раскатисто и да нельзя обидно что такого смешного то я сказала лавку красоты здесь спустя кажется вечность уточняет а когда я нехотя киваю выдает И кому ты продавать будешь в этот дом без опаски разве что крысы ходят или ты решила облагодетельствовать красотой этих назойливых грызунов и вновь смеется а я едва не плачу Почему? Да потому что совсем не подумала о том, что даже если дом привести в порядок, отдать прорву сил палисаднику, превращая неказистые коряги в пушистые деревья, и повесить над входом красивую табличку, особняк не перестанет быть проклятым, который стороной обходит честной люд и те, кто себя таковым считает. Не грызунов, ворчу, кратко стирая скатившуюся по щеке слезу. У меня крем самый лучший, такого больше нигде нет, и... пойдут все пойдут голос звучит жалко тускло и руки дрожат. смеяться мужчина перестает резко как-то потом нагибается заглядывает мне в глаза и удивленно спрашивает ты что всерьез все это говоришь нет конечно шучу да выдает так и не дождавшись от меня ответа беда ничего не беда бормочу упрямо вот увидите Всё у меня получится. Впрочем, уверенности в своих словах я вовсе не чувствую, но ему об этом знать не обязательно. Разговор, и до этого бывший каким-то вымученным, вовсе затухает. Я усиленно размешиваю масла, переставляю банки и плашки с места на место, а мужчина, имени которого я не знаю, и если быть откровенной, знать вовсе не хочу, молча сидит у камина. На его лице, помимо отблесков пламени, отпечатались невесёлые мысли. и это длилось бы бесконечно, если бы он не встал и не ушел, ничего так и не сказав на прощание. А я... я все же расплакалась. Так горько и обидно стало за собственные мечты.